Коммерческая концессия. По договору коммерческой концессии одна сторона, правообладатель, обязуется передать другой стороне, пользователю, за вознаграждение на срок или без указания срока, право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства, ноу-хау. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определённом объёме, в частности с установлением минимального и или максимального объёма использования с указанием или без указания территории использования, применительно к определённой сфере предпринимательской деятельности, продаже товаров, полученных от правообладателя или произведённых пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг. Договор консенсуальный. взаимный возмездный договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использовать предоставленный ему комплекс исключительных прав или часть этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определённых в договоре коммерческой концессии. В договоре может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение определённого срока определённому числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии. Субъекты договора. Первое коммерческие организации, второе граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Предмет исключительные права. включая право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав. В частности, ногомерческое обозначение, секрет производства, ноу-хау, право на фирменное наименование, коммерческое обозначение, ноу-хау, охраняемую коммерческую информацию, товарный знак, знак обслуживания, патентные права. Форма договора простая, письменная. Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным. Срок договора. 1. неопределённый, 2. определённый. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока договора коммерческой концессии право на заключение договора на новый срок на тех же условиях. Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчисления от выручки наценку на оптовую цену товаров, передаваемых их правообладателям для перепродажи или в иной форме, предусмотренной договором. Особенности договора коммерческой концессии. Первое объектом являются фирменное наименование, охраняемая коммерческая информация и другие объекты исключительных прав. Второе Сторонами могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Третья заключается только в письменной форме. Четвёртая носит возмездный характер. Пятая стороны могут обязать друг друга не заключать аналогичных договоров с другими лицами, а также предусмотреть отказ пользователя от ведения самостоятельной деятельности на территории, указанной в договоре. В гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрен ряд обязанностей и прав обладателя, которые должны быть включены в договор коммерческой концессии. Так, в соответствии со статьёй 1031 Гражданского кодекса, правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить ему информацию, необходимую пользователю для осуществления прав. предоставленных ему по договору коммерческой концессии. Проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. Обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии. Оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников. контролировать качество товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых пользователем на основании договора коммерческой концессии. При определении обязанностей пользователя учитывается характер и особенности деятельности, осуществляемой пользователем по договору коммерческой концессии. К ним относятся Использование при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания или иного средства индивидуализации права обладателя, указанным в договоре образом. Обеспечение соответствия качеству производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров. работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем. Соблюдение инструкций и указаний правообладателя, направленных на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указаний касающихся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав, оказания покупателям, заказчикам всех дополнительных услуг, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая, заказывая товар, работу, услугу непосредственно у правообладателя. неразглашение секретов производства, ноу-хау правообладателя и другой полученной от него конфиденциальной коммерческой информации. предоставление оговоренного количества субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором. информирование покупателей, заказчиков наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение товарный знак, знака обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии. Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору. В частности, могут быть предусмотрены: первое, Обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичных комплексов исключительных прав для их использования на закреплённой за пользователем территории, либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. Второе. Обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии. В отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав. Третье. Отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов, потенциальных конкурентов правообладателя. Четвёртое. Обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление. Ограничительные условия могут быть признаны недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка. и экономического положения сторон противоречит антимонопольному законодательству.